После обеда, уставший от собственного энтузиазма Фрол заявил Резинкину о своей невозможности продолжать физически помогать его команде, так как он уморился и должен некоторое время побыть в горизонтальном положении или, на крайний случай, остаться наедине с самим собой. под сенью какого-нибудь деревца для медитации. Простаков, не скрывая эмоций, пару раз взмахнул безуспешно руками, так и не прибив мелкую сошку. А затем высказал ему нехорошие и матерные слова. Новолетов пропустил недовольство мимо ушей и нагло сообщил, что отправляется на поиски лейтенанта Мудрецкого. дальше караулки в парке юра не уходил так как его подчиненные пока еще вовсю курочили машины соблюдая впрочем строгий армейский порядок при раскладывании деталей на тряпочки выслушав сообщение фрола о том что у того заболел живот юра с пониманием отпустил бойца заранее зная основную причину Нежелание рядового Валетова Продолжать возиться в парке. Собственная лень была тому виной. Но кто же упрекнет Маленького немощного мальчика Какими-то невероятными путями Попавшего в армию И до конца дней его службы Старающегося уклониться От какой-либо работы. Оплеванный и проклятый всеми Валетов топал не обратно в казарму, а напрямую в поселок, рискуя нарваться на патруля и попасть на губу, где с ним разбирались бы в дальнейшем мудрецкий холодец, а может быть и сам стойло хряков. Фролл нарезал по чернодырию в строго определенном направлении. Дед Федот, увидев перед собой мелкого бойца, Того самого, который первым прочухал, что из баков льется бензин и сейчас вот-вот рванет, с превеликим удовольствием впустил нежданного гостя внутрь. Вся беда Валетова, а может быть и его неосознанное счастье, заключались в великой способности улавливать суть происходящего. Он тоже шурупил. и по своему хотел помочь резинкину но что он мог сделать сидеть и перебирать двигатель регулировать всякие там зазоры это не для него он пойдет куда более радикальными путями он очень даже надеется принести победу своему товарищу и пусть пока его персона в опале и его не понимают Но идеи, зародившиеся в голове, имеют право на существование и на то, чтобы их опробовать. За отведенное комбатом время старенькие БТР были приведены в идеальное состояние. Обе машины заводились с половорота, а обновленные и отрегулированные мотористами двигатели – показывали чудеса выдаваемой мощности. Сделав пару кругов вокруг боксов, Петрушевский вылез из броника и уничижительным взглядом смерил стоящего в тенечке Резинкина, ждущего возможности прокатиться на своем коне. В ночь, накануне перед соревнованиями, машины были поставлены в боксы, замки опечатаны, и в караул пошли безразличные к происходящему солдаты из второй роты. Ночью Валетов растолкал здорового лёху и вытащил того в туалет. Все важные разговоры в армии происходят в сортире, на единственной территории, где возможно неформальное общение. Не всегда это общение заканчивается лишь моральными травмами, Но сейчас был не тот случай. Выслушав мелкого, Простаков осознал степень изворотливости крохотного, но дальновидного мозга. Но в то же время понятия чести и честности не давали Лехе двинуться с места. Наконец, красноречие Валетова взяло вверх над сомнениями гуливера и парочка под покровом темноты Удалилась в парк. Резину трогать не стали. Пусть парень отдохнет перед гонкой. Подготовится, накопит силы и сделает этого козла Петрушевского. Несмотря на то, что тот дольше прослужил. Дембель дембелем, а дедушка Резинкин должен доказать собственное превосходство. Ведь и друзья знали, что он на самом деле классный водила. и грех ему не помочь взойти на Олимп. Утром следующего дня был совершён небольшой переезд в маршевом порядке на танковый полигон, где двадцатая машина Петрушевского и двадцать вторая Резинкина заняли исходные позиции. На обе машины было приятно смотреть, и Стойло Хряков уже подумывал о том, чтобы отменить соревнования, и поставить обе отделанные и заново покрашенные тачки обратно на свое место. Теперь-то можно быть уверенным на сто процентов, что машины находятся в прекрасном рабочем состоянии. Но, с другой стороны, он не мог не отобрать одного единственного классного водителя. Ведь если он обосрется перед натовцами, то никакие оправдания ему не помогут в дальнейшем при разборе полетов с многозвездными генералами. Валетов с Простаковым забрались на небольшой пригорок, с которого прекрасно был виден весь танковый полигон, испещренный многочисленными раскрашенными черно-желтыми вешками, пригорками, ямами с никогда не высыхающими лужами, а также трассами, зигзагом с весьма сложными поворотами. До старта оставалось не больше пяти минут. Витек подошел к друзьям, получил от каждого из них по легкому удару в челюсть, для того, чтобы в мозгах не было тумана, и, выслушав пожелание об удаче, направился к машине. — Смотри, не перепутай, БТР это! — забеспокоился Валетов. Резинкин в ответ лишь рассмеялся. Простаков пробурчал себе под нос. — Ничего веселого я не вижу. — Итак, — встрепенулся валетов доброе утро, дорогие друзья. Мы находимся с вами на танковом пригоне в Самарской области, где через несколько минут начнутся захватывающие соревнования на военной технике. Поростаков отвесил за трещину Мелкому, но тот ткнул ему в бок небольшим отрезком трубы, которую начал носить с собой с недавних времен, чтобы принимать здорового за его расхлябанные повадки. И после того, как лёха болезненно ойкнул, Мелкий заявил ему, чтобы тот не мешал, а лучше бы наслаждался репортажем. Отодвинувшись на пару шагов от Лёхи, для того, чтобы исключить мгновенно попадание здоровенной руки по собственному затылку, фрол продолжил. «Итак, летний месяц на дворе. Солнце светит в левый глаз. С правой стороны от нас стоит командование части. Мы видим с самого комбата с Хрякова, его помощника-холодца». а также некоторое количество более мелких офицеров, чьи фамилии никакого интереса для нас не представляют. Также по правой руке от меня, но несколько ниже, стоят два БТРа с номерами 20 и 22. Первым управляет младший сержант Петрушевский, вторым — ефрейтор Резинкин. Сейчас им предстоит выяснить, кто же из них Фрол хлопнул себе по шее. Извините, комар. Так кто же из них лучший в российской армии? Победителю предстоит отстаивать честь нашего государства примерно в точно таком же заезде с вероятными, э, простите, бывшими вероятными противниками.